Глава 39. Карелия. Лагерь. 1938 год. «Вы зовете меня, мои девочки? Скучаете? Я тоже места себе не нахожу». Толкая багром бревна, Мария Ильинична со слезами на глазах вспоминала дочек. Сегодня ей разрешили написать им письмо. Сначала женщина обрадовалась, но потом спохватилась. «Куда?» «Вот тут я ничем не могу вам помочь» развел руками начальник лагеря. Стоя на обледеневшем мостике, Шапкина размышляла, кто может помочь разыскать ее дочек. «Работаешь, красавица!» Низкий ненавистный голос бросил в дрожь. Она узнала бы его с закрытыми глазами. Нагло улыбаясь, Ахапкина дотронулась до ее щеки. «Как ты без меня? Скучаешь?» «Что тебе нужно?» гневно спросила Шапкина. «Будто ты не знаешь!» Мария Ильинична повернулась к ней спиной. «Убирайся прочь!» Щеки Анастасии побелели от злости. «Вот ты как!» «Думаешь, заимела подруг, и я тебя уже не достану?» «Ошибаешься!» «Я сказала тебе, убирайся!» «Это твое окончательное решение?» Женщина твердо ответила. «Да». «Тогда прощай, любимая!» Сильной рукой уголовница толкнула Шаткину в грудь. Ноги, заскользив по наледи, потеряли опору, и Мария Ильинична упала в ледяную воду. На мгновение ей показалось, что в тело вонзились тысячи иголок. Плывущие по течению бревна били по плечам и груди, подталкивая к ножам. Холод парализовывал все больше и больше. Еще несколько минут, и она, перестав сопротивляться, окажется смолотой в гигантской мясорубке. Превозмогая боль и отчаяние, женщина истошно закричала. На ее счастье бригада Екатерины находилась неподалеку. Увидев голову подруги, мелькавшую между тяжелыми бревнами, Стрельникова скомандовала. «Девочки, скорее! Мы не должны дать ей погибнуть!» Через секунду к Марии тянулись десятки рук с баграми. Собрав последние силы, она попыталась подплыть к берегу, и ухватиться за один из шестов. Это ей удалось, но в ту же минуту огромное бревно, ударив ее по затылку, увлекло под воду. Женщины ахнули, мысленно прощаясь с подругой. Однако вскоре она снова показалась на поверхности. «Держись, Маша!» – крикнула Катерина, войдя в ледяную воду по пояс. Возглас подруги придал Шаткиной уверенности. Собрав последние силы, Она оттолкнула бревно, тащившее ее под ножи, и дотянулась до спасительного бокра. «Девчонки, помогайте!» Сотни рук схватились за шест. Несчастная женщина была спасена. Вытащив ее из воды, узницы набросили на Марию свои телогрейки. «Скорее в барак!» Равнодушно взиравший на эту сцену конвойной не сказал ни слова. В этом страшном месте человеческая жизнь не стоила и копейки. Здесь помогали выжить только поддержка и сплоченность. Очутившись в тепле барака, подруги раздели Шаткину и уложили на нары, укрыв ватниками. «Лежи и согревайся, да с Бог не заболеешь». Вечером ее вызвал к себе начальник лагеря. «Как получилось, что вы упали в воду?» — строго спросил он. Мария Ильинична ответила. «На мостике образовался толстый слой льда». Мне надо было расчистить его, но я торопилась выполнить норму. Это и привело к несчастному случаю. Мужчина удовлетворительно кивнул. «В другой раз будете осторожны, а пока я вас положу в лазарет на пару деньков, заодно и отдохнете». Женщина признательно улыбнулась ему. Однако, лежа в изоляторе, она страдала еще больше. Здесь в одиночестве печали тягостные мысли, наплывали на нее доводя до изнеможжения. В бараке или на работе вместе с подругами по несчастью переносить свое горе было значительно легче. Отлежавшись в лазарете три дня, она попросилась назад. Начальник ничего не имел против, предупредив, что ее хочет видеть следователь, который сегодня приехал из Севастополя. Шаткина поняла, о ком идет речь. «Значит, вы чуть не утонули?» Милейшая Мария Ильинична. Потирая руки, проговорил Викторов. Она усмехнулась. А вы рады. Знаете, что-то подсказывает мне. Здесь не обошлось без вашего участия. Но что вы? Он сделал печальное лицо. Я вовсе не хочу вашей смерти. Однако я не бог и предупреждал вас. Как вы, наверное, успели заметить, контингент лагеря, за редким исключением, «Далеко не интеллигентный. Это и понятно. Мы не в институте благородных девиц. Многие из заключенных способны на все. А у вас дочери. Без матери им придется тяжко». Красные от бессонницы и переживания веки Шаткины затрепетали. «Почему вы не оставите меня в покое? Я же сказала. Я ничего не знаю». «Позвольте вам не поверить». Анатолий стал мерить шагами комнату. «Говоря о каком-то кошельке, где якобы находятся все необходимые сведения, ваш муж не сделал ни одного пояснения. Из этого вытекает, что вам все прекрасно известно». Она отвернулась. «Вы ошибаетесь». «Не думаю». Женщина закусила губу. Он заметил ее движение. «Значит, вы решили не открывать рта». Я правильно понял?» Шаткина кивнула. Викторов ударил кулаком по столу. «Вы не только дура, но и отвратительная мать. Я еще могу понять, почему вы не дорожите своей жизнью, но равнодушное отношение к дочерям мне претит». Мария Ильинична продолжала молчать. Следователь все больше и больше закипал. «Вы решили не раскрывать рта? Я вас правильно понял?» Не услышав ни слова в ответ, он повернулся к двери. «Ну хорошо. Если с вашими дочерями что-нибудь случится, вся ответственность ляжет на вас». «Не смей трогать моих дочерей, ублюдок!» Как коршун, женщина вцепилась ему в лицо, царапая острыми ногтями. Морщись от резкой боли, Анатолий заорал. «Конвойный!» Этот крик не испугал несчастную. «Я убью тебя!» Горе придало шаткиной сил. Скрюченные пальцы тянулись к глазам врага, разрывая и царапая кожу. Прибежавший охранник еле оторвал заключенную от следователя. Тяжело дыша, Мария Ильинична продолжала выкрикивать оскорбления. Вытирая платком кровь, струившуюся по щекам, Виктор бросил охраннику. «Уведите ее". И, пристально посмотрев в синие глаза женщины, добавил. Вы сами выбрали свою судьбу. Вернувшись в барак, Шаткина тянулась в объятия Стрельниковой и горько заплакала.